Глава 151. 14 сентября 2015 года. Понедельник. 5 часов 32 минуты. Маргарита Романова, Штефан Ратцингер и Алиса Маркова уставились на Александра Ковальского полными недоумения глазами. Федерал держал в руках пистолет, направив дуло главе оперативной группы в затылок. Рука нисколько не дрожала. На лице застыла гримаса торжества и презрения. Несмотря на то, что у каждого при себе был пистолет, никто не решился взять Ковальского на мушку. У Альберта Риховского возникло желание вскинуть оружие. Но он решил не рисковать, ставя всех под удар. «Бросайте все пушки!» скомандовал Ковальский не своим голосом. «На пол! И без фокусов!» Обескураженные Алиса, Ратсингер и Марго повиновались. «На колени!» Марго послушно опустилась на пол. Грубый камень холодил обнаженные колени. Вдруг храмовый зал затопил яркий свет ксеноновых ламп, и на его пороге возник внедорожник, из которого высыпали четверо дюжих сеттитов. «Займитесь ими, парни!» скомандовал Ковальский, кивнув на Ратцингера, Марго и Алису. — А вот насчет тебя, Альберт. Он перевел взгляд на высокую фигуру Риховского. Раздался щелчок взведенного курка, от которого сердце Марго тут же ушло в пятки. От неожиданности бывший глава следственной группы с оступленным выражением лица поднял вверх руки. — Я всегда мечтал сказать тебе одну вещь. — Ее так емко сформулировала твоя помощница. В голосе Ковальского сквозило самодовольство. — Какой же ты идиот! На мгновение Марго встретилась глазами с Лиховским. В них она прочла шок, страх и разочарование, смешанные с сожалением. Грянул выстрел, разнесшийся по огромному залу, подобно грому. У Марго внутри как будто лопнула струна. Тело Альберта Риховского рухнуло на древние каменные плиты. Окружавшие пленников сетиты даже не шелохнулись, будто сверля чужаков темными глазницами своих деревянных масок. «Это все моя вина!» Марго смотрела широко раскрытыми от ужаса глазами на труп Риховского. Не нужно было упираться, искать истину дальше, чтобы больше не гибли люди. Ковальский нацелил пистолет на Марго, и у последней все сжалось в груди. «Нет!» Воскликнул Рацингер и дернулся вперед, но двое сетитов крепко держали его за руки. «Не трогайте ее! Как вы могли!» Ковальский сделал два шага в сторону Маргариты, держа в правой руке пистолет. «Ты действительно думала, что все будет так просто?» Заговорил он чуть более низким голосом. Словно глубоко внутри него... Пробудилась некая иная сущность. «Бедняжка!» Глаза Марго расширились от ужаса и осознания. Предательство Ковальского обожгло ее огнем и выбило из равновесия. Она никак не могла взять в толк, как это было возможно. «Зачем ты это сделал, дядя Саша? Как ты мог работать с убийцами твоего друга? Как посмел предать меня?» Марго с ужасом сообразила, что для ститов не было более удачного человека на ролях агента, чем Александр Ковальский. Спокойный, рассудительный, неконфликтный, но жесткий и принципиальный, такой человек в сочетании с профессиональными навыками чекиста представлял чудовищную опасность в качестве двурушника. Марго не могла не признать, что Ковальский с его интеллигентностью, смотрелся довольно странно на фоне здоровенных детин в масках. Но, с другой стороны, как же еще сытиты смогли просуществовать целых шесть тысяч лет, не прибегая к различного рода уловкам? Неужели даже тени сомнения не возникло? Продолжал Ковальский, смерив Марго выжидающим взглядом. Что тебя все это время использовали, что каждое твое действие, каждый твой выбор был просчитан на сотни шагов вперед срежиссирован кем-то скрывавшимся за кулисами. И вы все сделали в точности, как мы и планировали. От досады и горечи Марго захотелось вырваться и вцепиться ногтями к Авальскому в лицо. Но могучие руки культиста, стиснувшие ее запястье, не оставили девушке иного выхода, кроме как злобно смотреть в глаза предателю. А тем временем мозг, прорвавшись через пелену паники и непонимания, постепенно осознавал суть его слов. Сидя на коленях на ледяном каменном полу храмового зала «Черной пирамиды», Маргарита вспомнила ту самую фразу, что стала лить мотивом их путешествия по Москве. Фразу, сказанную одним единственным культистом, которого удалось схватить федералам, и то потому, что он им поддался, будучи неотъемлемой частью плана. «Не ходите за мертвыми», Обратная психология. Манипуляционный прием, основанный на принципе, что попытка склонить субъекта к определенному действию или внушить ему конкретную мысль, вызовет диаметрально противоположную реакцию. И Иссетиты освоили его в совершенстве. Убежденные, что культист их отговаривает, обманывает и издевается, члены следственной группы добросовестно все делали с точностью до да наоборот отправились на запад относительно Останкинской телебашни. Затем на Ваганьковское кладбище и далее по списку. И им даже в голову не пришло, что все это время сетиты ими манипулировали, чтобы добиться желаемого. Себя все это время использовали. Каждая маленькая победа федералов над орденом Сета имела место только потому, что культисты это позволили. Сохраняя баланс между смертельной опасностью и продвижением по пути загадок и указаний на местности, сетиты ловко смогли внушить им всем, что они якобы это делают по собственной воле, что они приближаются к заветной цели – остановить кровавые преступления Ордена. А на самом деле они сами лишь приближали безумных культистов к воплощению их мечты, в чем бы она ни заключалась. Оглядываясь назад, Марго не сомневалась, что и брошенный жрецом в кабинете Нефедова Жезл был тоже вовсе несчастливой случайностью. Решив, что они в последний момент отбили у Сетита ключ к первому храму на пути в Омбас, члены группы помчались дальше, даже не задумавшись о других возможных вариантах. Увидев по глазам Марго, что она все осознала, Ковальский истинный Сетит в их маленькой группе с нескрываемым торжеством взмахнул рукой, указывая на колоссальную статую Сета. «Наш повелитель воистину велик!» Он обвел рукой большой зал. «Согласна?» «Ты безумен!» — вскричала Марго. Она отчетливо ощущала, как холодные мокрые строки бежали по ее шее. «Отнюдь!» — Ковальский хищно улыбнулся. «Разве ты не убедилась, что все увиденное тобой реально, что древняя легенда воплотилась в жизнь?» «Мы посреди города из золота, внутри черной гранитной пирамиды. Тебя привел сюда замысел нашего повелителя, который просчитал и учел абсолютно все. Успех был неизбежен. Теперь ты осознаешь его величие, его мудрость, его вездесущность». Не услышав ответа, Ковальский раздраженно рыкнул и снова поднялся на ноги. Открыв вон те двери? Он указал себе за спину на врата в конце тоннеля. Ты не оставила этому миру шанса. Теперь придется сказать людям правду, хочешь ты этого или нет. Выбравшись из своего плена, повелитель приведет нас в царство истины, где не будет и лжи, и предательств, и коварства, и эгоизма. Неужели ты не хочешь видеть мир таким? «Пожалуй, меня устраивает прежний. Спасибо». На сей раз сарказм дался Марго с трудом. Ковальский удивленно приподнял одну бровь. «А я-то искренне надеялся, что ты будешь умнее, Марго. Поведешь себя, как хорошая девочка. Примерная дочка». От этих слов, произнесенных этим человеком, у девушки заныло сердце, будто его полоснули кинжалом. «Они нас использовали все это время». «Для чего?» Стоявший рядом на коленях Ратцингера тем временем был на своей волне. Окинув взглядом возносившиеся на головокружительную высоту стены, он сказал, «Это не гробница и не храм». Он выдержал паузу, глядя в глаза Ковальскому. «Черная пирамида — это тюрьма». Предатель ободрительно кивнул. «Я знал, что вы нас не подведете, господин Ратцингер». Приободренный его словами, немец завершил свою мысль Вы все это затеяли не ради мести ФСБ или передела мира. Вы пытались выпустить на свободу своего повелителя. Что он такое несет? Но к чему такие сложности? Рацнгер, даже толком и не пытавшийся сопротивляться, казалось, был поглощен откровением самозванца. Ковальский уставился на него, приподняв брови и не переставая держать Марго на прицеле. Скажем так, господин Ратсингер, у каждого замка должен быть ключ. Как вы справедливо подметили, эта пирамида является для нашего хозяина тюрьмой и может быть открыта только одним смертным человеком. Его назначают члены Великой Девятки одним им известным способом, чтобы мы, верные последователи Великого Сета, ни за что не смогли его отыскать. Как только он умирает, выбирается следующий. Избранный. Презрительно бросил Ратсингера. «Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Скорее проклятый. хохотнулся Тит. И этот человек находится перед вами. Он перевел на морго взгляд своих проницательных глаз. Девушка с трудом понимала, о чем он говорит. Все происходящее казалось ей не меньшим бредом, чем ее кошмарные сны. С чего вы взяли, что я и есть тот, кто вам нужен? Никакие ваши проклятые боги меня не назначали. Как вы меня вычислили? Как? О, нам пришлось приложить немало усилий, чтобы, наконец, впервые за последние четыре тысячелетия суметь вычислить наследника. Так мы назвали того, кто сможет открыть пирамиду. В конечном итоге все оказалось очень просто. Тебя избрали боги Великой Девятки еще тогда, когда ты находилась в утробе матери. Ты об этом не знала, потому что это невозможно понять, не владея определенной информацией, которую добыли наши жрецы». Сетит приблизился к Маргарите и сел перед ней на корточке. В свете фонарей девушке показалось, что его густая борода шевелится от предвкушения полного триумфа. «Только ты могла бы открыть врата пирамиды и впустить нас сюда». Благодаря хитрому механизму в пьедестале статуи твоя кровь открыла тюрьму нашего отца. Но обязательным условием Великой Девятки было то, что наследник должен явиться по доброй воле. Из расчета, что никто на свете не захочет выпускать на свободу бога хаоса и разрушения. На сей раз их выбор оказался крайне неудачным. Судьба не менее слепа, чем правосудие, полагаю. Нам пришлось разработать весь этот план, чтобы просто привести тебя сюда. Обязательно по доброй воле. А значит, нужно было придумать стимул, чтобы ты отправилась на поиски Черной пирамиды и Омбаса. Поэтому мы и начали весь этот маскарад. Теракты в Москве не были частью ритуала, — прошептал ошеломленный Рацингер. — Конечно, не были, — кивнул Ковальский. — Но зачем тогда? — начала Марго. — Зачем? Неужели не ясно? Ты должна была так возненавидеть нас, чтобы захотеть свернуть горы, лишь бы покончить с нами. Только так братству могло быть уверено, что ты дойдешь до конца, отыщешь пирамиду и откроешь ее нам. И в то же время нужно было дать понять, что мы настроены решительно. Голос его стал еще тверже от переполнявшей сектанта гордости что представляем угрозу всему миру, что нас нужно остановить, что мы настолько могущественны, что даже ФСБ не в силах тягаться с нами. Пережив три теракта из шести и лицезрев убийство начальника второй службы, вы должны были осознать, с чем столкнулись. Но и перегибать палку было нельзя. Как можно сражаться с угрозой, которую нет шансов победить? «Иначе ты бы трусливо сбежала». Именно этот баланс и был ключевым в нашем замысле. Для этого мы создали иллюзию, что сферой и же злом вы завладели исключительно благодаря своей смекалке, а вовсе не потому, что мы вам подыграли. Тяжело вздохнув, словно утомленный разговором, Сытит посмотрел на Марго сверху вниз. А все началось со взлома почты Нефедовы, непосредственного начальника Риховского. Воспользовавшись его электронным адресом, я обязал Альберта включить тебя в состав следственной бригады, как и нашего досточтимого специалиста, превосходно справившегося со своей задачей. Старый болван побрыкался для вида, но вынужден был починиться. — И поэтому вы убили именно Нефедова? Марго поняла, что цинизму сетитов не было предела. Это было не случайное жертвоприношение, а умышленное убийство, как и в случае моего отца. Твой отец подошел к нам слишком близко, и его в любом случае необходимо было устранить. Он знал чересчур много и представлял опасность. Мог в любой момент предупредить тебя. Да и отправная точка из него получилась отменная. Ты ведь был папе другом. Я действительно близко общался с твоим отцом но лишь с той целью, чтобы наблюдать за ним в пользу ордена, чтобы мы знали о нем абсолютно все, ибо ему предстояло сыграть свою роль. А будучи в хороших приятельских отношениях, я спокойно мог следить за каждым шагом Владимира. И ты же его издал сетитом. Ничего подобного. Мы подпустили его к нашим планам ровно настолько, насколько это было нужно. Остальное произошло само собой. — Вот почему не была взломана дверь в его квартиру, — догадался Ратсингер. — К нему пришли вы, и потому он вас с радостью впустил. Не знал, что в тот день вы намеревались его убить. Ковальский утвердительно кивнул, отошел на шаг от Марго и снова наставил на нее оружие. Она смотрела на предателя с нескрываемой ненавистью. Внутри все бурлило, его самодовольство злило. Мне следовало догадаться раньше. Нам ничего не стоило одурманить его, — Продолжал Тит. Эти могучие воины легко смогли затолкать его, ослабевшего от препаратов, в приготовленную петлю. А жрец, которого мы с тобой убили в хромешу, толкнул ногой стул. Смесь только начинала выдыхаться, но я видел муку на лице твоего отца. Страх неизбежного. Осознание собственной немощи перед силами, которые он не способен контролировать. Перед смертью ему довелось увидеть в зеркале хозяина, почтившего нас своим присутствием. Это было незабываемо. Ковальский красноречиво втянул воздух через ноздри, словно смакуя момент. А потом мы сымитировали все как могли. Нанесли и стерли пентаграмму на полу. Спрятали стишок в тайнике под половицей. А когда покинули квартиру, выбросили ключи. Досадно, что они улетели дальше, чем мы рассчитывали. И это едва нас не выдало. Ваш первый просчет. С презрением произнесла Марго. Повелитель будет недоволен вами. Завалили самую ответственную часть плана. Ковальский рассмеялся. Нет, глупышка. Самой ответственной и сложной частью плана было втереться к тебе в доверие, заставить тебя поверить в мои искренние намерения помочь в этом путешествии. Тут уж пришлось проявить все чудеса актерского мастерства вкупе с профессиональными навыками. При том, что мне, как и любому из моих братьев, было противно вообще иметь дело с женщиной, к тому же такой, как ты. Вы не представляете, как мне постылило нянчиться со всеми вами. Я всю голову сломал, ставя себя на ваше место в попытках понять, какая именно версия событий сложилась у вас в головах в тот или иной момент. То вас притормози, то, наоборот, подтолкни. Да так, чтобы вы не догадались, что я вам подсказываю. То Альберту приспичит избавиться от тебя, то ты сама захнычешь, захочешь к уже покойной мамочке не в силах вынести ту ношу, что возложила на тебя сама судьба». И лишь мысль о его скором освобождении подогревала мою решимость. В конце концов, я все-таки обвел тебя вокруг пальца. Стал тебя вторым отцом, которому ты безоговорочно доверяла во всем. Подчинялась, даже несмотря на бойкий и непримиримый нрав. Чем сложнее сражение, тем слаще победа. Я не жалею, что хозяин поручил мне это задание. И я с гордостью и тщанием выполнил его. Он выдержал паузу, выдохнул и продолжил. Было забавно наблюдать, когда же этот самодовольный болван Альберт барахтается в неведении, хотя я все знал изначально. Ведь все это было настолько в новинку для его окостенелого мозга. Он привык ловить западных шпионов, исламских террористов, обезумевших вооруженных школьников. Ему наши мотивы и образ действий были непонятны до самого последнего момента. А помните кровь на вокзале? Это был отбеливатель, — пробормотала Марго. Отец рассказывал, что в лучах экспертного света отбеливатель отобразится так же, как кровь. Именно. Что проще разлить в людном месте, отбеливатель или кровь? Полагаю, ответ очевиден. И зачем был нужен этот фокус? Нельзя было вас убивать раньше времени. Пожал широкими плечами сытит. Поэтому пришлось соблюдать баланс между смертельной опасностью и спасением. На вокзале было две возможности вывести вас из-под удара поезда. След отбеливателя и пьяница в куртке с нашей нашивкой. В итоге пригодились обе. И так везде. «На каждом этапе пути к Омбасу. «А как ты убил своего собрата?» – спросил Ратсингер. «Того, которого удалось захватить федералам. Он выложил нам слишком много, да?» «Отнюдь. Он блестяще исполнил свою роль. Сообщил ровно столько, сколько нужно. И тогда, когда это было необходимо, чтобы вы продвинулись дальше. Да и схватили его федералы только благодаря тому, что он намеренно им поддался. А затем, когда надобность в нем отпала, и соображение безопасности ордена по приказу хозяина, я убил его. Не ожидавший такого ответа, обомлевший Ратсингер замер с раскрытым ртом. «Но когда?» «Во время нашего последнего допроса», — пояснил предатель. «Я незаметно вколол ему в шею медленно действующий яд». Одну из секретных разработок ФСБ. Когда вы схватили его за шею, лицо немца озарило искра сознания и пригрозили, что он вместе с братьями будет гореть в аду за то, что сделал. Это был наш условный сигнал. Со стороны фраза казалась банальной беззубой угрозой. Но на деле означало, что инъекция выполнена успешно и через несколько часов все будет кончено. Его ответ тоже был заранее выбранным паролем. Как раз к тому времени, как жрец убил Нефедовы, токсин подействовал, и наш отважный собрат умер. Скляночку с отравой я позаимствовал у наших коллег. Все прошло как по маслу. Патологоанатомы все равно не смогут установить истинную причину и время смерти с точностью до минуты. А значит, момент смертельной инъекции невозможно будет вычислить, и привязать меня к его гибели. «Но как ты впустил жреца в здание? Ты же бежал с нами в тоннеле!» Почти завопила Марго от ужаса и негодования, чувствуя, что уже не в силах сдерживать душившие ее рыдания. «Это невозможно! Это все нелепая шутка!» «Для этого-то мне и нужна была Алиса!» Ковальский обернулся к секретарше и направил на нее пистолет. «Мое прикрытие!» Я вынужден был спорить с жрецами, чтобы они после согласования с хозяином одобрили беспрецедентную вещь — включить женщину-помощника в наше дело, пускай и против ее воли». Воспользовавшись паузой, Алиса, чьи щеки тоже блестели от слез, выпалила. «Они вычислили моих родителей, нашли их и угрожали, что убьют, если я не буду им подчиняться». Закатив глаза к потолку, Ковальский пожал плечами, показывая, что ее слова оказались довольно исчерпывающими. Пришлось пригрозить ей смертью родных. Тем не менее, сказал он, чтобы она стала работать на меня, ведь вы, женщины, никогда не готовы умереть ради своего дела. Именно с ее компьютера я отправил письмо Риховскому от имени Нефедова. Именно она организовала нам спасительный вертолет в Триумф Палас чтобы мы успешно эвакуировали Сферу. И именно она в назначенный момент спустилась в тюрьму и впустила жреца через тайный ход, пока мы с тобой еще только бежали по нему. И тем самым Алиса обеспечила мне алиби. Даже если бы все пошло не по плану, ничто не мешало преподнести ее начальству на блюдечке. Благо обличающих ее обстоятельств хватало с избытком и заодно очистить себя от подозрений в сговоре с братством. Маргу едва не завыла точно раненый зверь. Ее глаза расширились от ужасного осознания. Дыхание участилось. Она не могла отвести взгляд от лица Ковальского, такого родного и одновременно пугающего. С руками крепко стиснутыми культистом Алиса все это время с мольбой смотрела на лейтенанта. Ее плач перешел в надтужный вой. Марго понимала. Юная помощница надеялась, что ее все-таки пощадят. «Я выполнила уговор!» В приступе паники прокричала Алиса, глядя своему истинному нанимателю прямо в глаза. «В точности следовала вашим приказам! Помогала разгадывать те треклятые стишата! Даже статуэтку вам-то была! Марго с остальными нашла город и открыла пирамиду! Все, как было условлено! Будьте людьми!» «Отпустите моих родных!» Федерал медленно сел на корточки напротив нее, явно смакуя свое многозначительное молчание. «Сыновья, Света верны слово, Сказал он наконец. «Твоих родителей освободят, можешь не сомневаться. Но ты же понимаешь, что я не могу оставить тебя в живых!» Ковальский приставил дулок ее лбу. Мои братья будут помнить твой вклад в великое дело хозяина. Обещаю. Предатель нажал на спуск. Голова Алисы дернулась. Державший ее культист разжал руки, и бездыханное тело девушки упало на пол, словно тряпичная кукла. Пока далеко под сводами зала гудело эхо выстрела. От увиденного Маргарита вздрогнула и зажмурилась. Даже сквозь эхо она расслышала, как удовлетворенно хмыкнул Ковальский. «На чем-то бишь мы остановились?» Марго медленно открыла глаза. Пистолет снова был направлен на нее. Та безмятежность, которой Ковальский задал свой вопрос, окончательно вывела ее из себя. «Да вы тут все поехавшие!» В отчаянии прокричала она, за что получила от Сетита ощутимый удар по затылку. Сплюнув, отдышалась и продолжила. «Вашего повелителя не существует!» Вы просто сумасшедшие фанатики-террористы, возомнившие себя орудиями египетского бога хаоса. Ваши жрецы нюхают галлюциногены и все время думают только о Сете, поэтому и видят его в своих наркотических приходах. — Ах, вот как! — хмыкнул Ковальский. — А как же тогда ты объяснишь свои сновидения, в которых ты в точности видела именно это место? Пирамиду, статую, город. Оно не могло взяться из ниоткуда, раз ты здесь никогда не бывала. Правильно? Ты сама мне об этом говорила в самолете. Сет обладал властью над снами, — произнес Ратсингер, широко раскрыв глаза от изумления. Он был способен внедряться в человеческое сознание, внушать нужные мысли. Но это же невозможно. Еще как возможно, господин Ратсингер. Ехидно, осадил его Ковальский. А неверный перевод иероглифов из храма в нагаде, который вы обнаружили почти сразу, и о котором сообщили лично мне. Тогда как же так получилось, что он указал нам на верное место? После секундной паузы, как ни в чем не бывало, возразил немец. Маргарита уставилась на Штефана непонимающими глазами: Как это неверный? Взглянув на Ковальского, Она увидела, как его лицо сперва помрачняло, а потом вновь смягчилось. Он знал. «Хозяин всегда был мастером по части внушения нужных мыслей нужным людям», – загадочно улыбнувшись, ответил Сетит. Марго сразу вспомнила слова Ратсингера, когда он объяснял значение эмблемы Ордена, которую нашли в квартире ее отца. Тогда он сказал, что Сет способен внушать человеку дурные мысли и также навевать кошмарные сны. Тело моргуса дрогнулось, а мозг совершил кульбит. «Все это время я видела то, что вы хотели, чтобы я видела». Ее голос звенел от сквозившего в нем холода. Разум отказывался верить в подобное объяснение. Но только оно соединяло все части головоломки в единое целое. «Не мы, а хозяин. Это он наслал те сновидения с пирамидой, что не давали тебе покоя». Это благодаря его влиянию ты щелкала записанные древнеегипетским алфавитом послания, как орешки. Но вот в храме в Нагаде на самом деле не было никаких указаний. Наше путешествие могло скоропостижно закончиться, так и не начавшись. Пришлось внушить себе тот перевод текста, который был нужен нам. А если бы я заметил ошибку перевода раньше? Парировал не унимавшийся Рацингер. Марго гневно взглянула на немца. Неужто ему реально все это настолько интересно? Но потом внезапно ее осенило. Он так отчаянно пытается мне помочь. Но что я могу предпринять? Марго забегала глазами вокруг, высматривая пути спасения. Но увидела лишь многовековой первозданный мрак, из которого лучи фонарей вырывали очертания фигур действующих лиц этого странного спектакля включая тело убитых — Альберта Риховского и Алисы Марковой. Сама Марго физически не могла отделаться от двух скрутивших ее верзел, а Штефан был бесполезен в рукопашном бою. «Эх, господин рацингера повелитель является знатоком тонкости человеческой психологии. Он знал, что вы все равно промолчите, чтобы посмотреть, что будет дальше. Такова ваша натура». К тому же свою роль сыграл профессиональный интерес исследователя. К счастью, обстоятельства сыграли нам на руку, и вы догадались о подмене тогда, когда пути назад уже не было. Отведя пистолет в сторону, Ковальский помолчал, как будто наслаждаясь произведенным эффектом. Но, должен признаться, вы поставили меня в довольно неловкое положение, добавился Тит. Я высоко ценю вашу сообразительность. Не подумайте ничего дурного. Но ведь теперь вы грозили всему плану разоблачением. Вы могли внести сумятицу, сбить остальных с толку. И мне бы пришлось подыгрывать, будто я не в курсе обмана. У меня даже появилась мысль избавиться от вас, подстроив несчастный случай. Например, сбросить вас вниз на шипы в храме нот. Но я понимал, что вы можете нам и здесь пригодиться. Его слова эхом отдавались в голове Марго. Фрагменты мозаики как будто пришли в движение, складываясь в единую композицию. Но почему бы вам не остаться в Москве, в безопасном месте? Снова закинул удочку немец. Ха-ха, вас нельзя было отпускать одних от в столь рискованное путешествие, рассмеялся культист. А вдруг вы бы заблудились или попали в беду? Моей задачей было следить, чтобы вы, исправно, но не слишком быстро, Разгадывали шарады храмов, добирались до пункта назначения, добывали статуэтки. В нужные моменты, когда вы испытывали особенные трудности, я должен был снова направить вас на путь истинный. Вовремя задать наводящий вопрос. Перевести разговор в нужное русло. Надоумить. Сам или через Алису неважно. Но не слишком сильно облегчать вам задачу, иначе вы бы заподозрили неладные. Маргу вспомнила то, как именно Алиса подсказала им довершить рисунок Ратсенгера до пентаграммы, чтобы связать всех богов воедино. В ее памяти также всплыло то, как близко к сердцу секретаршу воспринимало все происходящее. То, что Маргарита приняла за закономерную реакцию, было проявлением личной заинтересованности. Засланному в ряды ФСБ культисту и его сообщнице необходимо было убедиться, что оперативно-следственная группа доведет дело до конца, что лично она, Марго, не потеряет желания отыскать черную пирамиду и открыть ее. Радиотелефон тебя подвел. Едко выплюнула Марго. Ты выходил на связь со своими прихвостнями уже в Судане. К счастью, ты достаточно тупой, чтобы не догадаться удалить звонок из списка вызовов. И на старуху бывает проруха. Несмотря на тираду Марго, Сетит явно был крайне доволен собой. доволен Словно сам Сет мог его сейчас видеть. В памяти Маргариты всплыли слова Ратсингера, сказанные еще в Москве. «Души богов живут в их статуях». Почему-то эта мысль пронеслась в голове именно сейчас. Марго оглянулась назад и всмотрелась в смутное очертание монумента у себя за спиной. При лицезрении головы жуткого существа, венчавшей человеческое туловище, по ее коже пробежал холодок. Несколько секунд Ратсингер молчал. Увидев, что его напарница не воспользовалась тем временем, что он выиграл, заговорив бахвалившемуся сытит зубы. «Вы не стали нас убивать, чтобы мы нашли для вас храмы стихий», — снова решил отвлечь культиста Рацингера. «Все храмы изначально были под нашим контролем», — ответил предатель и обратился к Маргарите. «Я знал об их местонахождении, устройстве и предназначении лишь в общих чертах. Этого было вполне достаточно». Жрецы решили, что так будет лучше для дела. Чтобы моя реакция была более правдоподобной, и меня не разоблачили. Так оно и вышло. Однако без тебя, наследница, нам было бесполезно искать Омбас. Великий город, где веками жили наши працы, но были вынуждены бросить его и отдать пескам. Пока ты не прошла по пути, не собрала воплощение всех могучих предков-повелителя, мы не могли войти сюда. И только после того, как мы покинули последний храм и сфера была открыта, хозяин смог сбросить песчаный покров с нашей родины. Только тогда ему стало доставать на это сил, объединенные силы его предков, от которых он унаследовал власть над всеми стихиями мироздания. Этот сет должен был править нами уже целых шестьдесят столетий. Но они испугались его могущества, его сурового и жестокого нрава. Ведь именно таким и должен быть настоящий правитель, верно? Беспощадным, но справедливым. Культист приблизился к Марго вплотную и приставил пистолет к ее лбу. Металл ствола был еще теплым после выстрела, убившего Алису. Марго смотрела в глаза предателю поверх оружия с нескрываемой ненавистью он принимал участие в убийстве ее отца. Известие о том, что Владимира Романова все-таки убили, больно ранило Марго, но она быстро опомнилась. Она изначально так и думала, едва переступила порог его квартиры. Женская интуиция, наверное. Простота разгадки и чудовищность истины ошеломили Марго. Все это время она верила, что делает все возможное, чтобы остановиться Титов что рядом с ней был надежный человек, которому она могла всецело доверять. А оказалось, что послушной собачкой Марго бежала вместе с остальными от одной подсказки к другой. С каждым шагом приближаясь к ловушке, Коей и была все это время пирамида в утраченном момбусе. И каждой маленькой, как ей казалось, победой над цититами лишь приближала час их триумфа. Предатель стиснул рукоятку пистолета, держа палец на спусковом крючке. Так возьмите статуэтки и исполни то, ради чего тебя послали сюда. С пафосом произнес Ковальский, глядя девушке в глаза. И, возможно, он даст тебе место в своем обновленном мире. В противном случае мы все сделаем и без тебя. Невелика потеря. Мы выпустим его на свободу, и начнется новая эра. Мы, наконец, достигнем того, о чем мечтал каждый. Но никто не знал пути, на котором нужно пролить слезы, пот и кровь. Выдержав его проницательный взгляд, Марго ответила, вложив в эти два слова все то, что испытывала прямо сейчас. Боль, ярость, ненависть и презрение. — Не дождешься!